двести пятьдесят т р м а й двадцать в т о р о совершаются события чрезвычайной важности и течение их вне контроля человеческой воли какая страшная сила противостояла новой стране во время последней великой войны все же победа осталась за Россией так теперь ей предстоит победа во всем на всех фронтах внутренних внешних все победит И преодолеет великий народ с помощью нашей веру в конечную победу света хранить и превыше всего.